Ночь Кустики, кочки, овражки, и опять кустики. Через всю ту путаницу ветвей, теней закатных огней Вьется извилистая дорожка. Петр быстро уходит туда, вглубь востока, В кустики, кочки, овражки, Меж зелеными глазами Ивановых червячков. Его догоняет Евсеич. «Батюшка, Петр Петрович, -э -э. что же это будет такое с нами? Жальтесь на барышню, посмотрите. Барышня убивается, плачет!» Ему отвечает лишь хруст хвороста да бульканье по болоту убегающих целебеев ног. «Ке-ке-ке!» закашливается Евсеич — Петра Петровича ему не догнать. Куда старику с больными ногами за молодым угоняться? Евсеич сворачивает Гоголеву. День меркнет, ночь, мутная хаосом пепла падает на него. В Гуголевском парке мертва. Старая бабка, вся обложенная подушками,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 Тонко пискнув проснувшимся на мгновение стрижом. Легкие туфли промокли в бурьяне, Платьицы обливают травы водой И дрожит, гуляет между плечами. Заблудилась Катя, Забрела к пологому логу, Глядь, и в кусте из лога встала избенка.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 Красный нос, туда же уставлены глазки, А кому это под окном закачался кроваво освещенный кулак? И в тихомолку она от места того прочь, прочь, Как бы найти ей шмиттину дачу. Только теперь она понимает, что целебеевский лавочник Иван Степанов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 Подмигивающие Петру из-за чайного блюдца, Поднесенного к желтому сам. Все то бы она увидела лучше, что не видала.